«Ага, проклятые поганцы, скоты пройдохи голодранцы, пришло вам время пропадать. Мы вас отучим супостаты, морочить девок, вдов губить, в чужих владениях ставить хаты, не по своим углам блудить. Видишь, рты с дуру, на каравай чужой. Вам шкуру, мы спустим, вышибем вам дух. Давайте вашего повесу, я в них его отправлю к бесу, и раздавлю вас всех, как мух». Иул Инеевич услышал... Поток тех пахостных речей. Надулся весь, Крутульцу вышел, И, полыхнув огнем очей, За камешком тотчас нагнулся, Глазок прищурил, размахнулся, И полбуремого так хвать, Хвостом на землю повалился, И ул душой возвеселился, Троянцев дух стал оживать. И снова свалка закипела, Лупили в лопы со спины, На землю требухали тело, Трещали кости и штаны, Все разъярились свыше меры, Дрались на разные манеры, Кто чем попало, тем лупил. Поднялся писк, стенанья, охи, Враги скакали, точно блохи, И всякий грыз, щипал, душил. Служили у троян два брата, Собою каждый голиаф, Широкоплечий, дубоватый, И длинноногий, как жираф. Один брат звался Битиасом, Был ростом вровень он с Тарасом, Что Кочубею служал. Другой братан пандаром звался, он высотой сверсту казался, но, как верблюд, был тоще вял. Сначала братья исполины в бою стояли у ворот, держа тяжелые дубины, Оброняя в крепость вход. Потом они поприседали, троянцы ж будто отступали, подманивая рутулян. Незащищенные ворота, увидя турного пехота, рванулась в крепость на троян. Но только сунется кто в город, Того сейчас же в смятку бьют. Моментом вырастел пригорок, братаны на кровь нещадно льет. Рутульцы в воротах толпятся, Как колос под серпом ложатся. Свистя, как гумние и цепы, Две исполинские дубины, долбили головы и спины, Всех молотили как снопы. Турн, увидав такое дело, От ярости осатанил, И, задрожав как лист всем телом, К своим на помощь полетел. Тача же в крепость протолкался, И всех подряд тузить принялся, Кто только под руку попал. Убил Афидна и Мирона, Стремясь туда попасть с разгона, Где битя сорвал и метал. С наскоку треснул головою, Троянский великан упал, А землю брякнул головою, Аж крепость всю заколыхал. Ревет и душу испускает, И воздух громом наполняет. На всех напал великий страх, Не спас, не рост, не мощь десницы. Пропал Верзила, как матрица. И из полен есть и прах. Пандар, увидя гибель брата, Смешался, струсил, духом пал. И от лихого супостата, как мог, быстрее побежал. Через плетни, как ветер мчался, Меж Курениной пробирался. И чтоб оттурно увильнуть, Ворота заложил камнями, колодами, большими пнями. Хотел от боя отдохнуть. Но как же бедный удивился, увидя недруга в стенах? Он поневоле ободрился и позабыл недавний страх. «Что, висельник, теперь попался? Незваный в гости навязался!» Пандар натурно закричал. подишь тебе я мигом вздую, из тела выну душу злую. Довольно ты попановал!» Турн отвечает. «Час расплаты настал, и здесь я неспроста. Как я хлещу, спросил у брата, коломенская ты верста». Тут камень великан хватает И в турна обозлясь кидает. Махнул бы турн навеки в ад, Но тут юнона подоспела, Собой прикрыла турна тело, И камень полетел назад. Турн, чуя помощь в обороне, Бодрится, прыгает, орет, И, про себя молясь юноне, Пандара полгу смах убьет, Одним ударом с ног сшибает, До да мозга череп разбивает, Последний гибнет великан. Потеря эту устрашила, И ужасом сердца смутило У самых доблестных троян. А Турн удачей ободрился, Направо и налево бил, Как раненый кабан ярился И без пощады всех косил. Растек на части Филариса, В лепешку растоптал Галиса, С плеч голову Крефею снял, Лупила под бока и врыла, Всех ярость турну устрашила, Никто с ним биться не дерзал. Уже троянцы помышляют, Куда по скрепости удрать. Зайком пожитки собирают, Чтобы скорее тягу дать. Но тут обозный генеральный, Муж сыновитый начальный, Секрест по имени вскричал. «Куда? И раньше вы слыхали, Чтобы троянцу удирали? Нет, этого наш род не знал!» Один головорез летует, Кое-кто уже бежать готов. Уже рутулец отлупцует Таких отборных молодцов? Что скажет свет про нас, трояне? Что мы бродяги-басурмане, что испугались мы врагов, и князь наш бедный, что помыслит, ведь он за воинов нас числит, что верно доблести отцов. Сберитесь, Турна, окружите, не сто раз в жизни умирать. Гуртом, гуртом его берите, Пришло скотине пропадать. Троянцы мир спохватились, на Турна скопом опустились. Турн в переплет такой попав, велял, хитрил и увивался, Натиба кое-как добрался, бух в воду и пустился в плавь.